Глава 4. Дружба человека с мамонтом Нам и Гаф со страхом следили за тем, как их вождь подходил к мамонту. Когда огромный хобот коснулся Нао, они прошептали «Мамонт раздавит Нао, нам и Гаф останутся одни, кто защитит их от пожирателей людей, охранит от животных и воды?» Затем, когда они увидели, что Нао коснулся рукой животного, их души преисполнились радостью и гордостью. «Нао заключил союз с мамонтом», — прошептал Нам. «Нао самый сильный из людей». Между тем сын Леопарда крикнул. «Пусть Нам и Гав подойдут сюда, как подошел Нао. Пусть они нарвут травы и молодых побегов и дадут их мамонту». Послушный приказу вождя... Нам и Гав с осторожностью стали приближаться к животному, срывая по дороге нежную траву и молодые побеги. Подойдя вплотную, они протянули великану свое приношение. И так как Нау был вместе с ними, мамонт спокойно принял корм. Так был заключен союз между Уламрами и мамонтом. Наступило полнолуние. Большая, как солнце, поднималась в небе луна. В один из вечеров у Ламры и Гзаммы расположились лагерем на расстоянии 20 тысяч локтей друг от друга. Это было на берегу большой реки. Гзаммы заняли сухую полосу земли. Они грелись у потрескивающего огня, ели большие куски мяса, ибо охота была обильна. В то время как у ламры в тишине, в сыром холодном мраке довольствовались несколькими корнями и мясом дикого голубя. В десяти тысячах локтей от берега среди смоковниц спали мамонты. Днем они мирились с присутствием в их стаде людей, но с наступлением темноты их отношение к людям резко менялось. Потому ли что они остерегались их хитростей, Или, может быть, потому что не хотели, чтобы их покой нарушали существа другой породы. Каждый вечер у Ламры принуждены были покидать своих защитников и удаляться на такое расстояние, откуда их запах уже не доносился до мамонтов. В этот вечер Нао спросил товарищей, достаточно ли отдохнули нам и Гав? Гибки ли их члены, легко ли их дыхание? Сын Тополя ответил. Нам проспал часть дня, он готов к сражению. И Гав сказал в свою очередь, сын Сайги легко может пробежать расстояние, которое отделяет его от Гзамов. Хорошо, — ответил Нао. Нао и его молодые воины отправляются к Гзамам, они будут сражаться всю ночь, чтобы завоевать огонь. Нам и Гав вскочили с мест и последовали за своим предводителем. На этот раз нельзя было рассчитывать на темноту. Полная луна поднималась по ту сторону большой реки. Она показывалась то вровень с островами, прорезанная черными силуэтами высоких тополей, то погружалась в волны реки, где ее дрожащее отражение напоминало сверкающее летнее облако, то слалось по земле, как медный красный питон, то вытягивалась, как шея лебедя, то свое чешуйчатое покрывало с одного берега на другой. Уламры быстро шли, выбирая места, поросшие высокой травой. По мере приближения к становищу к их шаги замедлялись. Они двигались теперь на большом расстоянии друг от друга, чтобы иметь возможность наблюдать за большим пространством и не попасть в засаду. Вдали, за ивовым кустарником, показалось пламя. Свет Луны делал его бледным. К спали. Трое дозорных поддерживали костер и охраняли спящих. Уламры, спрятавшись среди растений, с завистью смотрели на огонь. О, если бы они могли похитить хотя бы одну только искорку! Они держали наготове сухие и мелко изрубленные ветви. Огонь не умрет больше в их руках. Он будет жить! пока они не заключат его в клетку из коры, выложенную внутри плоскими камнями. Но как подойти к костру? Как отвлечь внимание к замов, настороженных с той ночи, когда сын Леопарда ворвался на их стоянку? Наус сказал, «Наус прячется на берегу реки. Нам и Гав будут бродить около лагеря пожирателей людей, то прячась, то снова появляясь. Когда враг бросится на них...» Они побегут, но не очень быстро. Надо заманить врага подальше от огня. Нам и Гав, храбрые войны, они не побегут слишком скоро. Они увлекут за собой гзамов к Красному Камню. Если Нао там не будет, они проскользнут мимо мамонтов к берегу Большой Реки. Нао найдет их следы. Молодые войны заколебались. Им было страшно оставаться одним без Нао с грозными гзамами. Но покорные его воле, они скользнули в траву, в то время как сын леопарда направился к берегу реки. Время шло. Нам показался на мгновение из травы и снова исчез. Тоже сделал и Гав. Дозорные подняли тревогу, к замы проснулись и с пронзительными криками столпились вокруг своего вождя. Это был воин небольшого роста, коренастый, как пещерный медведь, Он дважды поднял свою палицу, хрипло прокричал несколько слов и дал сигнал. Бзаммы, разбившись на шесть отрядов, рассеялись по полукругу. Наус с беспокойством смотрел, как они удалялись. Затем им снова завладела одна упорная мысль — завоевать огонь. Костер стерегли четверо самых сильных воинов. Особенно один казался страшным такой же коренастый, как вождь, только выше его ростом. Размеры его палицы свидетельствовали об его огромной силе. При свете огня Нао ясно видел его сильные челюсти, глаза, затемненные волосатыми дугами бровей, короткие кривые и толстые ноги. Трое других были менее плотными, но тоже с мускулистыми торсами и длинными сильными руками. Нао выбрал удачное место. Легкий ветерок дул на него, унося от дозорных его запах. По саванне бродили вонючие шакалы. Кроме того, Нао взял с собой одну из шкур этого зверя. Благодаря этой предосторожности ему удалось подойти к огню на расстояние 60 локтей. Здесь он остановился, выжидая удобный момент для нападения — Луна скрылась за тополями, Нау выпрямился и издал воинственный клич. Гзамы перепугались, пораженные его внезапным появлением. Их замешательство длилось недолго. Через мгновение они пришли в себя и с криками схватили оружие. Кто каменный топор, кто палицу, кто дротик. Нау сказал... «Сын Леопарда прошел через равнину, леса, горы и реки, потому что его племя осталось без огня. Если Гзамы позволят ему взять несколько головешек, он уйдет без боя». Его язык был столь же непонятен Гзамам, как вой волков. Увидев, что Нао один, они решили убить его. Нао отступил в надежде, что они нападут на него поодиночке, и он сможет увлечь их подальше от огня» но они ринулись все вместе. Самый высокий, приблизившись, бросил дротик с кремневым наконечником, он сделал это с большой силой и ловкостью. Дротик слегка задев плечо нао упал на землю. Уламар, желая сберечь собственное оружие, поднял дротик противника и в свою очередь метнул его в Гзамов. Описав со свистом кривую, Оружие пронзило горло одному из людоедов. Тот покачнулся и упал. Его товарищи, издавая крики, похожие на собачий лай, взмахнули копьями. Нао бросился на землю, чтобы избежать их ударов. Пожиратели людей, считая его побежденным, подбежали ближе, чтобы прикончить его. Но Нао снова был уже на ногах, готовый дать отпор. Один из гзамов, раненый в живот, прекратил борьбу. Двое других продолжили нападение. Кровь показалась на бедре Нао, но, чувствуя, что рана не глубока, он стал бегать около противника, не опасаясь более быть окруженным. Он то отступал, то вновь приближался, так что вскоре очутился между огнем и врагами. «Нао проворнее экзамов, крикнул он. «Он возьмет огонь! экзамы уже потеряли двух воинов!» «Он сделал еще прыжок!» и уже протянул было руку, чтобы схватить головешку, как вдруг в ужасе увидел, что огонь почти погас. Нао оббежал вокруг костра в надежде найти хоть одну недогоревшую ветку. Поиски его были напрасны. Акзамы приближались. Нао пустился бежать, но споткнулся о пень. Противник преградил ему дорогу, тесня его к костру. Нао оставалось одно — перепрыгнуть через костер и скрыться в кустах. Но мысль о том, что он вернется к своим без огня побежденным остановила его. Подняв одновременно топор и палицу, он принял бой.